Глава 5. По-моему, пчелы что-то подозревают. Что именно? Не знаю я, но только по-моему, они ведут себя подозрительно. Аллан Милн. Кантор не сразу узнал турнирную арену в Дайнрисе. Он видел это место всего несколько раз и к тому же целым, чистым и нарядным. Сейчас же оно больше напоминало развороченный двор Кастеля Гвиллес, по которому носились в панике незнакомые люди – Причём часть их носила мундира Артанского департамента безопасности и порядка, а часть каписки зелено-охристый камуфляж. Шэлара Кантер легко заметил ещё издалека единственную чёрную фигуру, неподвижно стоящую среди хаотического движения, возвышаясь над головой поверх прочих. Опять его величиству какой-то кошмар видится, и опять придётся его как-то отсюда выдёркивать. Наоклик король Бернусс и медленно, словно неохотно, или с опаской Увидев, кто его зовет, на мгновение оторопел, словно ожившего покойника увидел, затем быстро сморгнул и шагнул навстречу. «Это сон, и должен заметить, подобные бредовые сюжеты мне порядком надоели», – произнес он в место приветствия. «Пойдем отсюда». Кантор заметил, что его величество как-то уж очень торопится перехватить его на полдороги, и не удержался, присмотрелся, что же такое он хотел скрыть. В той стороне находилась королевская ложа, вернее, то, что осталось от неё после взрыва. А вокруг валялись изуродованные тела и их части, тем же взрывом разбросанные. Декорации шестилетней давности, прокомментировал Шеларн, не дожидаясь вопросов, или не доведите боги сочувствия. При этом он даже не замедлил шага, чтобы не дать собеседнику задержаться и рассмотреть что-либо подробнее. Я сам попал туда только через несколько дней, когда всё уже было убрано. но ограниченностью воображения никогда не страдал и смог восстановить исходную картину. Всё остальное дичайшая смесь прошлого, настоящего и моих тайных страхов. То есть там были не только ваши покойные родственники, но и ныне живущие. Кантерсам не знал, зачем ему понадобилось это уточнять. Наверное, инстинктивно почуял, что либо папа, либо дядешка об этом спросит. Проси спросить, кого там не было. Невесело хмыкнул сы король. «Ты, кстати, там тоже был. И что удивительнее всего, в эту компанию близких и дорогих мне людей каким-то образом затесался наместник Харган. Забавно, не правда ли?» Кантор вспомнил Ольгина рассказы и плюнул в сердцах. «Да что вы все в нем нашли? Урод уродом! И это я, между прочим, не о рогах его говорю!» «Будь он действительно таким, как ты о нем думаешь, ты больше никогда не увидел бы Ольгу живой!» «Это не его заслуга, а ваша!» А от него в данном случае требовалась только неустойчивость к манипуляциям. Ах, какое достоинство! «Ничего ты не смыслишь в манипуляциях, товарищ Кантер», насмешливо бросил Шеллар с высоты своего роста. «Дело не в том, насколько сильно человек поддается манипуляциям, а в том, за какие ниточки при этом приходится дергать. Как лично дергающийся зверяю, ниточки эти вполне позитивны. Если только мне удастся вдолбить этому дитя тебе роды, что не на все в этой жизни можно класть...» А что-то стоит уважать и ценить, из него получится нечто, не особенно добродетельное, но вполне приспособленное к жизни в обществе. Да зачем вам это? Ну проще же убить. О, я заметил этот твой любимый метод решать проблемы. Однако мы увлеклись беседой на абстрактные темы, а между тем есть дела более насущные. Во-первых, ко мне пришла Азиль. Пришла сама, прямо во дворец, и высказала желание повидать меня, господина с крыльями. которого она замит ни разу не видела и лично поверителя. Зачем? Кантер даже приостановился, но король не последовал его примеру и пришлось его гонять. Я тоже не смог понять. Единственная приемлемая версия она что-то знает, не о Телвисе и не о других людей, а из того магического источника, который даёт ей уверенность в том, как надо и как правильно. И во-вторых, найди сейчас Эльмара и скажи, чтобы срочно просыпался, хватал коня и вещи и убирался прочь из этого города. Сегодня на него уже получили донос и установили слежку в надежде выйти на городское подполье. Через пару дней арестуют. Заодно распроси, где он был и кого видел. Возможно, мне удастся выяснить, кто на него донёс. А о своих планах спасать Азиль пусть забудет. Спасать надо было до того, как она явилась во дворец. Теперь он её не достанет. Пусть оставит это мне, я что-нибудь придумаю. С Ольгой же получилось. Растолкуй ему доступно, что мне крайне сложно будет спасать еще и его. Особенно учитывая, что живой Элмар очень тут всем мешает. Да, послушно кивнул Кантор. И добавил, мысленно укрыв себя в три этажа за абсолютно свинскую забывчивость. Спасибо. Не за что. Они добрались до противоположной трибуны относительно целой, и его величество наконец остановился – Возсматривая место, чтобы присесть. Это была услуга скорее Ольги, чем тебе. У вас там как? Всё в порядке? Пока да. Это была почти правда, так как внезапное прибытие кузины значимым событием не являлось, и без информации об этом безобразии некоторые господа вполне могли обойтись. Что-то новенькое для нас есть? Ваши соратнички не решили напасть? Пока ничего. Я опасаюсь, что они вообще не сочтут нужным ставить меня в известность, поэтому будьте начеку постоянно, особенно в часы перед рассветом. Как много времени займёт подкуп? Несколько дней, точнее, никто сказать не может. Возможно, мне удастся как-нибудь оттянуть момент операции, например, уговорить дождаться Харгона или что-нибудь уточнить, выяснить, подготовить. Я подумаю, но вы всё равно будьте ко всему готовы, хорошо? Я передам Келл Кантер, что ты ещё или можно отправляться к Алмару. Пожалуй, всё. Разве что, не говори Мэтру Максимилиана, что мне снилось. Если спросит, скажи что-нибудь невинное. Я заметила, он от чего-то ужасно нервничает из-за моих снов. Кантер ещё раз оглянулся на жертву разрушения и слов предположил, а у него точно нет оснований э нервничать. С равной вероятностью возможно и то, и другое. Но даже если они и есть, ни переживания мэтра Максимилиана, ни осознания мною их обоснованности не могут ничего изменить. Именно сейчас обстоятельства требуют моего присутствия в центре событий, независимо от того, чем это может для меня закончиться. А вам не кажется, что папа больше переживает, как бы это не закончилось печально для всего дела, а не для вас одного? Не хотелось напоминать самоуверенному теоретику, А в некоторых обстоятельствах наверняка для него болезненных, но похоже его величество собрался наступить на те же грабли во второй раз. Если вас действительно разлочат, вас же не просто возьмут и сразу убьют. Сначала вас обязательно кое о чём спросят, и они уже из собственного опыта знают, как вас спросить эффективно. Король помрачнил, но всё же поражение не признал. По-твоему, я из этого самого опыта ничего не вынес? и какая вам с того польза, если не считать того, что вы уяснили для себя пределы своих возможностей. Ты действительно не догадываешься, как можно воспользоваться полученным знанием в комплексе заработанной репутации. Просветите недогадливого. Кантер прекрасно понимал, что его язвительный тон можно воспринять и как оскорбление, что было совсем неправда, и как защитную реакцию, что было очень даже правда, но ничего не смог с собой поделать. Похоже, король все-таки обиделся. Так как просвещать отказался под странным предлогом, что Кантеру это всё равно не пригодится. После чего весьма осуха и прохладно сообщил, что у него на этом всё, а Кантеры ждут ещё несколько важных визитов, по сему не смеет задерживаться. Развеять заблуждение его величества было бесполезно, так как он даже не потрудился привести аргументы, которые можно было бы опровергнуть. Объяснять, что он не то хотел сказать, и извиняться за свой тон Кантер не пожелал. но когда он уходил, на душе было до нельзя паршиво. Отчего-то навязчиво лезли в голову воспоминания о прошлой весне, когда он считал короля погибшим и искренне сожалел о каждом недобром слое в его адрес и одолевала нехорошая уверенность, что о сказанном сегодня тоже придется пожалеть. Глубоко уважаемый брат Чань, я пишу вам, так как именно вас считаю единственным, достаточно умным, умелым и, и беспристрастным человеком, способным профессионально разобраться в сложившейся ситуации, не отвлекаясь на личной привязанности и не поддаваясь влиянию стереотипов, но руководствуясь одной лишь логикой. Вы несомненно знаете, что сейчас я нахожусь в розыске по обвинению в убийстве, и можете отнестись к моим словам с закономерным недоверием, но всё же прочтите это письмо до конца. Приписываемое мне преступление я не совершал. Обвинить меня лишь на основании того, что все остальные участники ужина были исключены из списка подозреваемых, веду отсутствие мотивов. Я охотно соглашусь, что у наместника таких мотивов быть не могло, так как мастер он крайне нуждался. Что до советника, то единственным аргументом в его пользу оставался факт, что он прошёл третью ступень, которую не прошёл я. И я не ошибусь, если предположу, что автором версии о моей виновности является сам брат Шэлар. ибо, по моему мнению, это было ему не просто выгодно, а необходимо. Вы можете мне не верить и подозревать какую-либо нечестную игру с моей стороны, но, уверяю вас, я не убивал мастера ступеней и совершенно точно это знаю. Поэтому, с моей точки зрения, логический вывод напрашивается один. Шеллар успешно всех обманул, и на самом деле никакого влияния посвящения на него не оказало. Или же мэтр Максимилиана каким-то образом обманул, Ухитрился вернуть его в прежнее состояние в первые же дни после посвящения. По некоторым сведениям, число его умений входит в различные манипуляции с сурреальностями изменённого сознания. Как бы то ни было, в настоящее время в самом верховном руководстве ордена орудует вражеский шпион, и вы наверняка уже ощутили на себе результаты его вредительской деятельности. При этом все вы безговорочно ему доверяете, а господин наместник ещё и слушает каждый его совет с раскрытым ртом. Я не надеюсь, что вы, уважаемый коллега, поверите мне на слово, поэтому не стану изводить бумагу на зверения и клятвы. Единственное, о чем я вас прошу, проверьте мои слова. Примите предположение об измене брата Шеллара как обычную рабочую версию и в обычном порядке проверьте ее. Проверьте сами, лично, ни с кем не делясь подозрениями, в особенности с господином наместником. Как мне кажется, настолько попал под влияние Шеллара, что их отношения давно вышли за рамки официальных. Наместник просто не поверит вам, пока не увидит неопровержимых доказательств, а вы их не применно найдёте. В противном случае я потерял тень, и мне пора на покой, а цитрусы выращивать. Я не стремлюсь вернуть себе прежнюю должность, тем более, что посвящение я так и не прошёл, но мне дорого наше общее дело и моё доброе имя, поэтому я позволил себе обратиться к вам с этим письмом. Искренне надеюсь, что оно принесет какую-то пользу. С почтением, ваш покорный слуга, мастер Астуриас». Брат Чаня отложил письмо и в задумчивости уставился на диковинную лампу, которыми теперь освещался департамент. Свет едва заметно мигал, видимо, не хватало мощности генератора или же барахлила наспех протянутая проводка. Все было просто, предельно просто, всего две версии без каких-либо побочных вариантов. либо один врёт, либо другой. И самое главное, проверяются они одинаково. Нужно только сесть, вспомнить и проанализировать все поступки и высказывания брата Шэлара. Примерить к ним бредую на первый взгляд версию одноглазого мистральца. Скорее всего, он действительно врёт и не просто хочет вернуться, а затеял какую-то многоходовую игру, но даже самую мизерную вероятность надо всё же проверить. А вдруг? Брат Чань положил перед собой два чистых листа. И вывел на одном аккуратный иероглиф "правда", а на втором столь же аккуратный иероглиф "ложь". После чего принялся обдумчиво и неторопливо покрывать мелкими, почти нечитаемыми иероглифами оба листа попеременно. Глава департамента отлично знал артанский язык и умел писать рунами, куда грамотнее, чем писарелы брат Чи, но сегодняшние размышления тем меньше народу сможет их прочесть, тем будет лучше. В такой ситуации очень легко ошибиться, поэтому действовать следует так, чтобы в случае ошибки её никто не успел заметить.